который сел на Леди Вейн кальяра и считался погибшим, был подобран в районе трех градусов северной широты и 101 градуса западной долготы небольшой парусной шлюпки, название которой невозможно было прочесть, но по всем признакам это была шлюпка с пропавшей без вести шхуны и пикакуна. Дядя рассказывал о себе такие невероятные вещи, что его сочли бы сумасшедшим. Впоследствии он сам признавал, что не помнит ничего с того самого момента, как покинул борт Леди Вейн.